Глава 9 Арча. Трупные деньги. Шли дни, и Шеду с каждым днём становилось всё страшнее. Нужно было достать хоть немного денег. Крейг распускал слухи, что на примере кабаччика проучат всех остальных. Тактика Крейга была понятна. Гангстер хочет запугать Шеда так, чтобы тот оформил продажу лилии. Таверна, конечно, не ахти, но стоит все-таки гораздо больше, чем его долги. Крейк продаст ее потом с многократной прибылью или превратит в дешевый бордель. А Каштан Шет с матерью окажутся на улице, и зимний ветер будет, завывая, смеяться им в лицо. «Убей кого-нибудь», — сказал крейк — «или ограбь». Шет всерьез обдумывал оба варианта. Он был способен на все, чтобы сохранить Лилию и защитить свою мать. Заполучить бы хоть парочку стоящих клиентов, а то у него сплошь мошенники да бродяги-однодневки. Ему нужны солидные постояльцы, но их не будет, пока не сделаешь в таверне ремонт, а на ремонт нужны деньги. В дверь вкатился Аза. Бледный и перепуганный он потрусил прямо к стойке. «Ну что, узнал, где взять дровишек?» — спросил его Шет. Аза покачал головой и бросил на стойку два герша. «Дай мне выпить». Шет кинул монеты в ящик. «Откуда они у клиента? Об этом спрашивать не принято. Деньги не пахнут». Шет налил полную кружку. Аза жадно протянул руку. «Нет, погоди!» — заявил хозяин таверны. «Выкладывай, что стряслось!» Брось, Шет, я ж тебе заплатил. Конечно, я тебя обслужу, как только ты мне расскажешь, почему ты такой вздрюченный. Где твой постоялец, Ворон? Наверху дрыхнет. Ворона не было дома всю ночь. Азу затрясло еще сильнее. Дай мне кружку, Шет. Рассказывай. Ладно. Крек вместе с Рыжим прижали меня. Они хотят узнать о Вороне побольше. Теперь стало ясно, где Аза разжился деньгами. Он пытался продать ворона. Рассказывай дальше. Они просто хотели узнать о Дём, вот и всё. Что они хотели узнать? Где он бывает? Зачем? Аза замялся. Шет отодвинул кружку подальше. Ну ладно, Крейг послал двоих парней следить за ним, а те испарились, и никто ничего не знает. Крейг вне себя от ярости. Шет протянул ему кружку. Аза осушил её одним глотком. Кабатчик глянул в сторону лестницы и поёжился. Возможно, он недооценил ворона. — Что Крейг говорил обо мне? — Ты б побаловал меня ещё кружечкой, Шэд! — Я тебя побалую кружечкой по башке! — Не больно ты мне нужен, Шэд! У меня теперь связи! Я могу переметнуться по под крылышко Крейгу, когда захочу! Лицо у Шеда потемнело. «Ты вы... выиграл!» — буркнул он и налил вина. «Он хочет вывести тебя из игры, Шетт! Чего бы это не стоило! Он вбился в голову, что ты с Ворном заодно!» Аза злорадно ухмыльнулся. «Он только все удивляется, как ты набрался духу взбрыкнуть!» «Бред какой-то! У меня нет ничего общего с Ворном, Аза! Ты это знаешь!» Аза наслаждался моментом. «Я пробовал втолковать это Крейгу, но он и слушать не хочет!» «Допивай свое вино и проваливай, Аза!» «Ты что, Шед?» В голосе у Азы прорезались привычные ноющие нотки. «Ты слышал, что я сказал? Проваливай! Иди к своим новым дружкам! Посмотрим, надолго ли ты им понадобился!» «Шед! Они вышвырнут тебя на улицу, Аза! Прямиком ко мне и моей маменьке! Пошел вот кровосос!» Аза допил вино и выскользнул, втянув голову в плечи. Он почуял в словах Шеда горькую правду – Его дружба с Крейгом будет хрупкой и недолговечной. Шетт пытался предупредить ворона. Тот от него отмахнулся. Шетт протирал кружки, наблюдая за тем, как ворон болтает с душечкой на беззвучном языке жестов, и напрягал всю свою фантазию, силясь придумать, как бы ограбить кого-нибудь в верхнем городе. Обычно в эти утренние часы он глазел на душечку, и старался представить, какой бы найти к ней подходец, но в последнее время страх перед улицей заглушил привычную похоть. На верхнем этаже раздался такой дикий визг как будто свиньи перерезали горло. «Мама!» Шет понесся по лестнице, прыгая через две ступеньки разом. Старая Джун, тяжело дыша, стояла в дверном проеме общей ночлежки. «Мам, что случилось?» Там покойник. У шеда ёкнуло сердце. Он влетел в комнату. На правой нижней койке лежал какой-то старик. Прошлой ночью в ночлежке было всего четверо постояльцев. По шесть тершей с носа. В комнате 6 футов в ширину и 12 в длину помещались 24 койки, поставленные в шесть ярусов. Когда ночлежка заполнялась до отказа, Шет за два герша пускал желающих поспать с таймя, прислоняясь к веревке, натянутой посередине. Шет тронул старика. Кожа была холодной. Помер уже несколько часов назад. «Кто он такой?» — спросила Джон. «Понятия не имею». Кабачик пошарил в лохмотьях покойного. Нашел четыре герша и железное кольцо. «Черт!» Он не мог их прикарманить. Если хранители ничего не найдут, у них возникнут подозрения. Нас, видно, кто-то сглазил. Четвертый жмурик за этот год. Эх, «Такие у нас постояльцы, садок Все они одной ногой в ктакомбах». Шет сплюнул. «Фу, пошлюкал лучше за хранителями». Бедняга ждал так долго. Пускай еще чуток подождет» произнес знакомый голос. Шет развернулся. За спиной у матери стояли Ворон и Душечка. «Чего?» «Он мог бы решить твои проблемы», — сказал Ворон. Душечка тут же начала жестикулировать так быстро, что Шет не мог разобрать больше одного знака из двадцати. Похоже, она просила Ворона не делать чего-то, Ворон проигнорировал ее. — шет предостерегающе произнесла старая Джун, — не волнуйся, мам, я все улажу, займись своей работой. Джун была слепа, но когда позволяла здоровье, выливала помои и выполняла, если можно так сказать, работу горничной, то есть перетряхивала постели постояльцев и заводила блохы в шеи. Когда недуги приковали ее к кровати, Шет призвал на помощь своего кузена Ферта, такого же лоботряса, как и Аза, но обремененного женой и детьми. Шет давал ему работу исключительно из жалости к его семье. Он спустился по лестнице вниз. Ворон следовал за ним, продолжая спорить с душечкой. Шет подумал мельком. «Интересно, трахает ее ворон или нет? Чертовски обидно, если такой аппетитный кусочек женской плоти пропадает зря». Как может мертвец с четырьмя гершами в кармане помочь ему спастись от Крейга? Ответ никак. По крайней мере, законным образом. Ворон взгромоздился на свой табурет и бросил горсть медиков. Вина. Себе тоже налей. Шетт собрал мелочь и сложил ее в ящик. Содержимое его вновь повергло кабачек в тоску. Дохода взгулькин нос. Он обречен. Даже если его долг Крейгу каким-то чудом будет уплачен, ему все равно не выкарабкаться. Он поставил кружку перед вороном и сел на табуретку. Чувствовал он себя старым, ни на что не годным и бесконечно усталым. «Я вас слушаю. Кто он такой, этот старик? Родственники у него есть?» Шетт пожал плечами. «Просто бродяга, который хотел немного погреться в тепле. В которне таких навала». «Понятно. Шетц содрогнулся от тона, каким это было сказано. «Вы предлагаете то, о чем я подумал?» «О чем же?» «Не знаю. Ну какая от жмурика польза? Даже хранителем никакой. Они только стаскивают труп в катакомбы. «А если, предположим, найдется покупатель?» «Я так и подумал. Ну и? Что я должен делать?» Голос Шеда едва долетел до противоположного края стола. Более омерзительного преступления он себе и представить не мог. С Самого завалящего из городских покойников почитали выше живых. Труп был святыней, а выгородка эпицентром морчи. «Совсем немного. Сегодня вечером притащи труп к заднему входу. Сможешь сделать?» Шед вяло кивнул. «Отлично. Допивай свое вино». Шет осушил кружку одним глотком, потом схватился за другую кружку и начал усердно её начищать. Всё это просто дурной сон, он скоро проснётся. Мертвец оказался почти невесомым, но Шет всё равно с трудом спустился по лестнице. Он слишком много выпил. Ступая с преувеличенной осторожностью, он тихонько прокрался через сумеречный зал. Люди, сгрудившиеся вокруг камелька, казались какими-то дьявольскими фигурами в красных отблесках догорающих углей. На кухне покойник задел ногой горшок и свалил его. Шет застыл на месте. Но все было спокойно. Сердце, наконец, перестало колотиться, как бешеное. Шет напомнил себе, что он делает это ради матери, чтобы ей не пришлось мерзнуть на улице. Он стукнул коленом в дверь. Ее тут же отворили снаружи. «Быстрее!» — прошипела тень и, ухватив старика за ногу, помогла Шеду забросить тело в фургон. «А теперь что?» — задыхаясь от ужаса, спросил Шед. «Иди спать. Свою долю получишь утром». Шед почувствовал такое облегчение, что чуть не заплакал. «Сколько?» — выдохнул он. «Треть». «Только треть?» «Весь риск я беру на себя, а тебе уже ничего не грозит». «Ладно, а сколько это будет?» «Цены меняются». Ворон ушел. Шет запер дверь и прислонился к ней, закрыв глаза. «Что он натворил?» Он подбросил в камин дров и лег в кровать, прислушиваясь к материнскому храпу. «Догадалась она или нет? Может, все-таки не догадалась?» Хранители частенько дожидаются ночи. Он скажет ей, что она просто все проспала. Но сам он никак не мог уснуть. Кто же еще знает о трупе? Если слух просочится, пойдут разговоры. Его начнут подозревать. Хотя такое из-за подозрить-то немыслимо. А что если ворона поймают? Сумеют инквизиторы его расколоть? «Вол он такой, у него и камень запоет!» Шет наблюдал за матерью все следующее утро. Она говорила с ним отрывисто и односложно, но так она говорила всегда. Ворон появился сразу после полудня. Чаю и чашку каши, Шет. Когда Ворон расплачивался, то не бросил, как обычно, на стойку горсть медиков. Шет глазам своим не поверил. Перед ним лежало 10 серебряных лев. — 10 За одного старого жмурика И это всего лишь треть? Ворону, похоже, не впервой продавать мертвяков. Так у него, должно быть, денег куры не клюют. У Шеда вспотели ладони. В голове невольно начали зреть преступные планы. — Шед! — вкрадчиво проговорил Ворон, когда хозяин принес ему кашу с чаем. Даже не думай об этом. Э, чего? Не думай о том, о чем ты думаешь. Иначе сам окончишь жизнь в фургоне. Душечка из подлобья смотрела на них из кухни. Ворон, казалось, на мгновение даже смутился. Шет пробрался на постоялый двор, где обитал крейк со своей свитой. Снаружи заведение выглядело таким же захудалым, как и Лилия. Демонстративно, не замечая азу, Шетт обратился к нокауту. Громила был не из тех людей, что любят мучить просто так, ради забавы. — Нокаут, мне нужно видеть Крейга! Верзила открыл карие-коровьи глаза. — Зачем? — Я принёс ему деньги, часть долга! Нокаут встал, расправляя свою здоровенную тушу. — Ладно, подожди здесь! К Шэду бочком подкатился Аза. «Откуда у тебя деньги, Шэд?» «У тебя откуда, Аза?» Аза не ответил. «Об этом не спрашивают. и лезь не в свои дела и держись от меня подальше». «Я думал, мы ставим друзья, Шэд!» «Я старался быть тебе другом, Аза. Я даже пускал тебя переночевать. Но раз ты связался с Крейгом...» Лицо у Аза затуманилось. «Прости, Шэд, ты же знаешь меня. Я всегда был крепок задним умом. Вечно во что-нибудь вляпаюсь». Габадчик фыркнул. Стало быть, Даза наконец дошло. Крейг вышвырнет его, как только покончит с Вороном. Шэда так и подмывала продать Ворона. У парня наверняка припрятано целое состояние. Но Шед боялся множества вещей, и первым в списке был его постоялец. "Я знаю, как можно раздобыть в Выгородке Валежник", заявила За, лицо его светилось трогательной мольбой, в основном с основой но это тоже дрова. Выгородки? Тут нет ничего незаконного, Шет. Выгородку нужно порой прочищать. Хозяин таверны неодобрительно нахмурился. Шет, это все-таки лучше, чем чистить карманы покоя. Кабачик сдержал приступ гнева. Ему нужны союзники во вражеском лагере. Дрова? Они ведь все равно, что деньги, Аза, тоже не пахнут. «Спасибо тебе, Шэд!» — заискивающе улыбнулся Аза. «Шэд!» — крикнул Нокаут. Проходя через комнату, кабачек трясся мелкой дрожью. Подручные Крейга злорадно ухмылялись. «Ничего из этого не выйдет. Крейг даже слушать его не захочет. Просто вышвырнет его и деньги ему кинет обратно, и все». «Нокаут, говорит, принес мне часть долга?» — сказал Крейг. «Э-э-э-э!» Крейга точно перетащили сюда целиком из какого-нибудь особняка, стоящего высоко над долиной. Шедд был ошеломлён. «Кончай глазеть по сторонам! Ближе к делу! Только не вздумай совать мне горсть медиков и умолять об отсрочке! Ты уже нашёл себе тёпленькое местечко, где перезимовать, а? Твои платежи не платежи, а слёзы, Шедд!» «Нет, нет, господин Крейг, честное слово, я могу заплатить больше половины!» Брови у Крейга поползли кверху. «Интересно!» Шет положил перед ним девять серебряных лев. «Очень интересно!» Крейг пронзил кабаччика пристальным взглядом. «Тут больше половины, считай вместе с процентами!» Запинаясь, проговорил Шет. «Я надеялся, может быть, теперь вы дадите мне немножко времени!» «Вы же видите, что...» цец Шет заткнулся. «Ты думаешь, я забыл, что произошло?» «Я не виноват, господин крейк Я не подбивал его! Ворон такой! Вы его просто не знаете! Заткнись!» Крейг возрился на монеты. «Думаю, мы это как-нибудь уладим. Я знаю, что его не подбивал. Кишка у тебя танка Шет уставился в пол, не в силах возразить против обвинения в трусости. «Эх, ладно, Шэд, ты мой постоянный клиент. Будешь, как и раньше, платить по графику». Гангстер снова бросил взгляд на монеты. Следующий взнос через три недели. «Спасибо, господин Крейг, большое спасибо! Вы не представляете, как много это значит! Заткнись! Я все прекрасно представляю! Убирайся! И начинай собирать следующий взнос! Это твоя последняя отсрочка!» «Да, господин Крейг!» Шэд попятился. Нокаут отворил дверь. Шет возможно, ты мне когда-нибудь понадобишься. Услуга за услугу. Понял?» «Да, господин крейк «Ну и хорошо. Ступай!» Шед ушел, и чувство облегчения тут же сменилось подавленностью. Крейк заставит его помочь расплатиться с Вороном. Шед чуть не плакал, ковыляя к дому. «Ничего никогда не меняется к лучшему!» Вечно он попадает в ловушку.